Ринсвенд изо всех сил впился зубами в щупальце, которое пыталось лишить его лица. Когда щупальце в агонии отвернулось, он выбросил вперед руку и почувствовал, что она пробила что-то горячее и студенистое. Они наблюдали за ней. Он повернул голову и увидел, что схватка перенеслась на арену огромного амфитеатра. Со всех сторон на него пялились существа, сидящие рядами друг за другом. Существа с телами и лицами, которые появились на свет в результате перекрёстного скрещивания кошмаров. Ринсвинт мельком увидел у себя за спиной огромные тени, простирающиеся в затянутое тучами небо, но тут чудовище Траймон бросилось на него с длиннющим, как копьё, и покрытым шипами жалом наперевес. Ринсвенд нырнул в сторону и крутнулся вбок, сжав обе руки в кулак, который ударил противника в живот или, возможно, в грудь, завершив свой путь удовлетворительным хрустом хитина. Ринсвенд, не теряя времени, бросился вперед, сражаясь теперь из страха перед тем, что случится, если он остановится. Призрачную арену заполнял щебет подземельных тварей, волна шелестящего звука, который молотом стучал в его уши на протяжении всей схватки. Он представил себе как этот звук расползается по всему диску и принялся наносить удар за ударом, чтобы спасти мир людей, сохранить небольшой кружок света в темной ночи хаоса и закрыть брешь, сквозь которую наступает кошмар. Но главным образом он бил эту тварь, чтобы помешать ей ударить в ответ. Звериные и птичьи когти оставляли у него на спине раскаленные до полосы. Что-то укусило его в плечо. Но он нащупал среди волос и чешуи скопления мягких трубок и сжал их, что было сил. Усаженная шипами рука отшвырнула его в сторону, и он покатился в скрипящую на зубах черную пыль. Инстинктивно он свернулся в клубок, но ничего не случилось. Открыв глаза, он увидел, что существо и не собиралось нападать но прихрамывая и истекая всевозможными жидкостями, убегает прочь. Впервые кто-то убегал от Ринсвинда. Он нырнул следом, поймал существо за чешуйчатую ногу и дернул ее на себя. Оно зачирикало и отчаянно замахало на волшебника изломанными конечностями, но Ринсвинд держал его мертвой хваткой. Подтянувшись, Он поднялся на ноги и последний раз от души врезал по уцелевшему глазу. Вскрикнув, существо бросилось бежать, а бежать оно могло только в одну сторону. Башня и багровое небо со щелчком восстановившегося времени вернулись на свои места. Как только Ринсвин почувствовал у себя под ногами каменные плиты, он резко дернулся в бок, и перекатился на спину, держа безумевшее от ужаса существо на расстоянии вытянутой руки. «Давай!» — завопил он. «Что давать?» — переспросил два цветок. «О, да! Хорошо!» Он неумело, но с силой взмахнул мечом, и клинок, просвистев в нескольких дюймах от Ринсвинда, погрузился в тело твари. Послышалось пронзительное гудение, словно он раздавил осиное гнездо, и беспорядочная мешанина рук, ног и щупальцев заметалась в вагоне. Существо перекатилось еще раз, визжая и молотя конечностями по каменным плитам. Однако вскоре молотить стало не почему. Кувыркнувшись через край лестничного колодца, тварь полетела вниз, увлекая за собой Ринсвинда. Двацветок услышал, как существо с хлюпающим звуком ударилось о ступеньки. Из темноты донесся далекий крик, который постепенно затухал по мере того, как тварь, кувыркаясь, падала на дно башни. Этот полет завершился глухим взрывом и вспышкой октаринового света. Двацветок остался на вершине башни один, но ну, если не считать семи волшебников, которые по-прежнему казались примершими к полу. Турист сидел и изумленно смотрел, как семь огненных шаров, вынырнувших из темноты, влетели в отброшенный ринцвендом октава, который внезапно стал таким же, как прежде, только гораздо интереснее. — О, боги! — сказал два цветок. — Наверное, это заклинание. — Два цветок. Глаз был глухим и гулким, и в нем едва можно было распознать голос Ринсвинда. Рука туриста остановилась на полпути книги. — Да, — откликнулся он. — Это... это ты, Ринсвинд? — Да, — ответил голос, в котором звучали кладбищенские нотки. — И я хочу, чтобы ты сделал для меня нечто очень важное, два цвета. Двацветок обернулся вокруг и взял себя в руки. Итак, судьба Диска все-таки будет зависеть от него. — Я готов! — в его словах вибрировала гордость. — Что я должен сделать? — Прежде всего, выслушай меня внимательно, — терпеливо проговорил бестелесный голос Ринцвинда. — Я слушаю! — я слушаю!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 и постарался попасть на пару маленьких скользких ступенек, которых там может уже и не быть. — Лучше сразу забудь об этом, — отрезал Ринсвинд. — Тогда есть еще один вариант. Выкладывай. Ты можешь пролететь 500 футов в темный, хоть глаз выколе башни, и врезаться в камни внизу, которые там точно есть, — изрек турист. В темноте под ними наступила мертвая тишина. «Это был сарказм», — обвиняюще заметил Ринсвинд. «А мне показалось, что я констатирую очевидный факт». Ринсвинд крякнул. «Наверное, вряд ли ты сможешь сотворить какое-нибудь чудо», — начал Два Цветок. «Вряд ли». «Вот я так и подумал». Далеко внизу полыхнул свет, послышались беспорядочные крики.